Я почувствовала, что ты смотришь на меня с неприязнью, но потом засомневалась, подумала, что, должно быть, ошиблась. Почему бы вдруг незнакомый человек стал испытывать ко мне враждебные чувства? Я испытывала их потому, что ты казалась такой счастливой. О, теперь ты согласишься, что я отвратительнейшая свинья, ненавидеть другую женщину только потому, что она счастлива и когда ее счастье ничего не отнимает у меня, вот почему я так долго не приходила навестить тебя. Я отлично знала, что мне следует нанести вам визит. Даже наши простые деревенские обычаи требовали этого. Но я не могла. Я часто смотрела на тебя из моего окна. Мне было видно, как ты прохаживаешься с мужем по саду в вечерние часы, и как ты бежишь по тополевой аллее встречать его. Я смотрела и страдала. Но вместе с тем мне хотелось прийти к тебе. Я чувствовала, что не будь я столь несчастна. Я могла бы полюбить тебя и найти в тебе подругу, какой у меня никогда не было, настоящую, близкую подругу моего возраста. А помнишь тот вечер на берегу? Ты боялась, что я сочту тебя сумасшедшей, но сама, должно быть, подумала, что это я сумасшедшая. — Нет, но я не могла понять тебя, Лесли. Ты то притягивала меня к себе, то вновь отталкивала. Я чувствовала себя ужасно несчастной в тот вечер. День выдался тяжелый. Дик был совершенно... совершенно неуправляем. Обычно он довольно добродушен, и с ним легко справиться. Но бывают дни, когда он становится совсем другим. У меня было такое подавленное настроение. Я убежала на берег, как только он заснул. Скалы — единственное место, где я могу искать убежище. Я сидела там и думала о том, как покончил с собой мой бедный отец, и о том, не дойду ли я до этого когда-нибудь. Черные мысли осаждали меня. И тут появилась ты и понеслась в танце вдоль берега, как веселый, беспечный ребенок. «Я... я ненавидела тебя в тот момент, как никогда, и тем не менее жаждала твоей дружбы. То одно чувство завладевало мной, то другое. Вернувшись в тот вечер домой, я плакала от стыда, представляя себе, что ты, должно быть, подумала обо мне». Но то же самое повторялось всякий раз, когда я приходила сюда. Иногда я была счастлива и чудесно проводила время у вас в гостях. Но порой это отвратительное чувство омрачало мою радость. Бывало и так, что меня раздражало все в тебе самой и в твоем доме. «У тебя так много прелестных вещей, какие я не могу себе позволить. Знаешь, это смешно» но особенную злость вызывали у меня твои фарфоровые собаки. Порой мне хотелось схватить Гога и Магога и столкнуть их нахальными зелеными носами. Ты улыбаешься, Аня, но мне было не до смеха. Я приходила сюда и видела тебя и Гилберта с вашими книгами и цветами, с вашими домашними божествами и маленькими семейными шутками, с вашей любовью друг к другу, проявляющейся в каждом взгляде и слове даже когда вы не подозреваете об этом и я уходила домой к ты знаешь что ждало меня дома нет таня я не думаю что по натуре я злая и завистлива в детстве у меня не было многого из того что было у моих одноклассниц но меня это совсем не заботило я никогда не испытывала к ним неприязни из-за этого но теперь я похоже стала такой злобной. Лесли, дорогая, перестань обвинять себя. Ты не злобная и завистливая. Та жизнь, которой ты вынуждена жить, возможно, немного испортила тебя, но она окончательно погубила бы любую натуру, менее тонкую и благородную, чем твоя. Я слушаю все это лишь потому, что, на мой взгляд, для тебя лучше высказаться и облегчить тем душу но не вини себя больше ни в чем. — Не буду. Я только хотела, чтобы ты знала меня такой, какая я на самом деле. Хуже всего был тот день, когда ты сказала мне о своей заветной мечте, которая предстояло осуществиться весной. Никогда не прощу себе того, как я повела себя тогда. Но дома я раскаивалась в этом со слезами на глазах и передумала немало нежных, любовных дум о тебе в вечерние часы, когда шила то маленькое платьице. Но мне следовало знать, что бы я ни сшила, в конце концов эта вещь сможет послужить лишь саваном. Ну — Ну-ну, Лесли, это право же, слишком горькие мрачные мысли. Отброси их. Я была так рада, когда ты принесла это платьице. «Если уж мне было суждено потерять маленькую Джойс, мне все же приятно думать, что платьице, в которое она одета, то самое, которое ты сшила для нее тогда, когда позволила проявиться любви ко мне. Знаешь, Аня, я думаю, что теперь всегда буду любить тебя. Я уверена, что то отвратительное чувство никогда больше не вернется. Кажется, что, рассказав о нем, Я каким-то неожиданным образом избавилась от него навсегда. Очень странно, ведь я считала его таким мучительным и реально существующим. Это то же самое, что открыть дверь темной комнаты, чтобы показать какое-то чудовище, которое, как ты думаешь, сидит там. А когда солнце зальет комнату, оно оказывается всего лишь тенью, исчезающей под лучами яркого света то чувство никогда больше не встанет между нами. Никогда. Теперь мы с тобой, Лесли, настоящие подруги, и я очень рада. Надеюсь, ты не поймешь меня превратно, если я добавлю кое-что еще. Аня, я была огорчена до глубины души, когда ты потеряла свою малютку. И если бы я могла спасти ее ценой собственной жизни то сделала бы это, не задумываясь. Но твое горе сблизило нас. Твое полное, совершенное счастье не препятствует нашей дружбе. Нет, не пойми меня неправильно, дорогая. Я не радуюсь тому, что твое счастье перестало быть совершенным. Я говорю это вполне искренне. Но так как оно несовершенно, между нами нет прежней глубокой пропасти». «Я тоже понимаю это, Лесли. Давай просто перестанем думать о прошлом и забудем все, что было в нем неприятного. Все будет иначе. Теперь мы обе принадлежим к племени знающих Иосифа. Я считаю, что ты замечательная, просто замечательная. И знаешь, Лесли, я верю, что жизнь еще принесет тебе что-то хорошее и красивое».